Глава шестая. Часть первая. Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, подарок из и з м а й л о в с к о г о повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург.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 Грабил прибрежные села и мызы и угрожал стылу Шереметьеву осаждавшему ю р ь е в Командор был отличный моряк, все же русские обманули его. Темной ночью в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли поиной какой причине, он вел эскадру в усть реки Эмбаха.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 Командор Лешерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту. Пламя в ы р в а л о с ь изо всех щелей люков, мачт ы рей, бочки, люди и сам командор с при ужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи. Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо. За бортом пологая война слепила зайчиками. Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывала, попевала в снастях. Хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силы. Петр Алексеевич плыл к Нарве. с победой вёз шведские знамена, сваленные под г р о т мачтой. Третьего дня штурмом был взят ю р ь е в У короля Карла выдернуто ещё одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что д е Божьим промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину, городок. и ю р ь е в п о с т а в л е н н ы й семьсот лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем для обороны Украины русской земли. Петру Алексеевичу х о т я и в голову никогда не шло, как, например, любезному брату королю Карлу равнять себя с Александром Македонским. И войну считал он делом тяжелым и трудным, будничной, страдой, кровавой, нуждой государственной. Но под Юрьевом на этот раз он поверил в свой воинский талант, остался весьма собой доволен и Горд за десять дней, прибыв туда из под Нарвы, сделал то, что фельдмаршалу Шереметьеву.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 по-другому не назовешь ее ни мадамка, ни девка, за сноба Светка т е р и н а пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул в ноздри да влажный воздух. От воды и корабельного дерева пахло купальни и м е р е щ и л о с ь как вот Катерина купается в такой-то жаркий день. то ли платок с виноградными листочками она на шептала, надушила женским. Ветер из-за спины отдувает концы его, то и дело они щекочут нос и губы. Знала, что делала, ведь мачка ливонская, кудрявая, веселая. В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как с м а з л и в ы А ведь ни одной не равняться с Катериной, ни на одной так задорно не колышется на тугих боках полосатая юбка, ни одной не захотелось ему взять за щеки, через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам. Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблуком тупоносого башмака. Тот час искают компании, кто-то должно быть спросонок сорвался, хлопнул дверью. Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу. Я здесь милостивый государь. Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на него, неуместно е здесь на борту тощее пергаментное лицо с красными веками приказал с к в о з ь зубы. Чем писать? Макаров заторопился, уходя, споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей, за ухом торчали гусиные перья. Петр Алексеевич взял одно. Стань штурвала, вцепись крепче, сухопутный. Держи так, заполощишь паруса. л и н ь к а м и по почте. Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик, яблоко на верхушке г р о т мачты, где вился длинный в ы м п е л и стал писать. На одной стороне листа пометил госпожам Анисья Толстой и е Катерине. Васильевской. На обороте брызгая чернилами и пропуская буквы. Тетка и матка, здравствуйте на множество лет. О з д р а в и и вашим слышать желаю. А мы живем в трудах и в нужде. Обмыть, обшить некому. А паче всего без вас скучно.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 То Боже, Боже, сохрани вам отписывать о сем, а извольте сами ко мне быть поскорее чтобы мне веселее было. Доедете до Пскова, там ждите указа, куда следовать далее. Здесь неприятель близко. Питер, сложи, з а п е ч а т а й не читая, сказал он Макарову и взял у него штурвал. С первой о к а з и е й пошлёшь. Стало немножко, будто полегче. Звонко двойными ударами пробили склянки. Тотчас на баке громыхнула пушка. Затрепетали паруса. Приятно потянуло пороховым дымом. На мостик взбежал командир шнявы капитан Неплюев с молодым костлявым д е р з к и м лицом, придерживая короткую саблю. кинул два пальца к т р е у х у господин бомбардир, адмиральский час, изволите принять чарку. За неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом Низенький Фельтен в зеленом вязаном жилете. На борту вместо поварского колпака он повязывал голову также по пиратски белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком. Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по матросски и с т о в вытянул крепчайшую водку с севушным духом и торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя сказал: не плю его. На ночь станем на якорь у Наровой. Ночевать буду на берегу. Дно промерял. У приток Наровы с п р а в о г о берега песчаная банка, слева г о одиннадцать фут. Ну добро, ступай. Петр Алексеевич снова остался один на горячей палубе. у ш турвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать то посаповые. то усмехаясь, третье в о в н е ш н е е славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досады. Часть вторая. Фельдмаршал Шереметьев вел в осаду ю р ь е в а с прохладцей, особенно не утруждал ни себя, ни войска, надеясь одолеть шведов и з м о р о м Его многоречивые письма Петра л е к с е е в и ч ком к о л ы ш в ы р я л под стол. Черт подменил фельдмаршала. Два года воевал смело и жестоко, нынче как старая баба п р и ч и т ы в а е т у шведских стен. Когда в н а р в с к и й лагерь прибыл наконец фельдмаршал Огильви, взятый настоянием Падкуля. Извены на московскую службу занимало е жалование, мимо кормления и всякого винного и иного довольствия в год три тысячи золотых ефимков. Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юриев. Фельдмаршал его не ждал, в полуденной зной после обеда похрапывал у себя в шатре в о б о з е Из за высоким валом и проснулся, когда царь сорвал у него с лица платок от мух. На покое зарогатками спишь, крикнул и завращал сумасшедшими глазами. Иди, показывай мне осадные работы. От такого страха у фельдмаршала отнялся язык, не помнил, как попал ногами в штаны. По близости не случилось ни парика, ни шпаги. Так простоволосый и полез на лошадь. Подбежал военный инженер Коберт, с п р о с о н о к так же, не на те пуговицы застегивая французский кафтан. За эту осаду он только и сделал доброго, что разъел щеки поперек шире на русских щ а х Петр злобно кивнул ему сверха. Втроем поехали на позиции. Здесь все не понравилось Петру Алексеевичу. С восточной стороны, откуда вело осаду войско Шереметева, стены были высоки, приземистые башни укреплены заново, р а в е л и н ы звездой выдавались далеко в поле, и рвы перед ними были полны воды. С Запада город надежно обороняла полноводная река Эмбах, с юга м а х о в о е болото. Шереметьев подобрался к городским стенам глубокими шанцами и опрошами, весьма осторожно и не близко из-за п а с е н и шведских пушек. Его батареи поставлены были и того глупее, с них он бросил в город две тысячи бомб. Зажег к о е г д е домишки, но стен и не поцарапал. Известно вам, господин фельдмаршал, во сколько Алты н о б х о д и т с я мне каждая бомба? Угрюмо проговорил Петр Алексеевич. Сурало везем их. Не хочешь ли ты за эти две тысячи напрасных бомбов заплатить из своего жалованья? Он выхватил у него из подмышки подзорную трубу и водил ею, оглядывая стены. Южная мура, в е т х а и низкая. так и думал. И быстро оглянулся на инженера к о б а е р а Сюда надо кидать бомбы. Здесь сломать стены и ворота. Отсюда надо брать город. Мне с востока. Неудобство искать для ради того, что там место сухо. Победа искать, хоть по ш е ю в болоте. Шереметьев не посмел спорить, только проворчал толстым языком: само собой, вам виднее, господин бомбардир, а мы вот думали, не додумали. Инженер Кобурт. почтительно с сожалеющей усмешкой помотал щеками, ваше величество, южная стена, также и башенные ворота, именуемые русскими воротами, ветхи, но тем не менее неприступны, ибо к ним можно подойти только через болото. Болото непроходимо. Для кого болото непроходимо? Крикнул Петр Алексеевич, дернул длинной шеей, легнул ногой потерял стремя. Для русского солдата вся проходима. Не в шахматы играем, в смертную игру. Он соскочил с лошади, развернул на траве карту план города и из кармана вытащил готовальню, из нее циркуль, линейку и карандаш. начал мерить и отмечать. Фельдмаршал и к о б а р т присели на курточки около него. Вот где ставь все свои батареи. Он указал на край болота перед русскими воротами. Да за рекой прибавь л о м о в ы х пушек. Он ловко стал чертить линии, как должны лететь ядра с батарей к русским воротам. о пять померил циркулем. Шереметев ь бормотал: само собой, дистанция доступная. к о б а р т тонко усмехался. На перемену позиции даю три дня. Седьмого начинаю огненную потеху. Петр уложил циркулилинейку в г о д о в а л ь н ю и стал запихивать ее в карман кафтана. но там лежал пунцовый платок вышитый по краю виноградными листочками он схватил платок из досадой сунул его за пазуху трое суток он не давал людям ни отдыха ни сна днем все войско на глазах у шведов продолжало прежние осадные работы рыли шанцы под пулями и ядрами скалачивали лестницы Ночью тайно, не зажигая огней, впрягали быков в пушки и мортиры и везли их на новые места, на край болота и через плавучий мост за реку, укрывали батареи за фашинами и валами. Едва солнце показалось над лесом, осветились худые кровли на южной стене. Выступили над болотным туманом каменные зубцы на башне русских ворот, и в городе в утренней тишине засинели печные дымы. Шестьдесят л о м о в ы х пушек и тяжелых мартир сотрясли землю и небо. Двухпудовые ядра фитильные бомбы шипением пронеслись через болото. За грохотали батареи за рекой, под прикрытием порохового дыма гренадеры полка Ивана Житка побежали со связками хвороста гатить болото. Петр Алексеевич был на южной батарее, кричать, учить, сердиться ему не пришлось. Едва успевал вертеть головой, глядя на пушкарей, да приговаривал а й л ю л ю ай л ю л ю Едва только человеку скоро прочесть отчинаш, стволы уже прочищены банниками, вложены картузы, спорохом вбиты ядра, подсыпана затравка, наведен прицел, всеми батареями кричал выпучивая налитые кровью глаза низенький полковник Нечаев, с которого Первым залпом сорвала шляпу и парик. Дистанция старая. Прилож фитиль. г о н Командиры батареи раскатисто повторяли за ним. Агон. Было видно, как ударяли ядра, в а л и л и с ь башенные зубцы. Задымила, запылала кровля на стене. Подожженные бомбами начали гореть городские домишки. На остров верхих кирках затренькали колокола. Шведские солдаты в куцых серых мундирах выбежали из ворот, шарахаясь от разрывов, начали копать куртину, тащили бревна, бочки, мешки. Все же до конца дня воротная башня и стена стояли крепко. Петр Алексеевич приказал пододвинуть батареи ближе. Шесть дней длилась огненная потеха. Гренадеры Ивана ж и д к а по колено, по пояс в болоте гатили трясину. прикрываясь от неприятельских бомб и пуль переносными фашинами в виде корзин с землей, убитые тут же и тонули, раненых вытаскивали на плечах. Шведы поняли грозную опасность, перетащили сюда часть пушек с других башен и с каждым днем усиливали огонь. Город заволокло дымом.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 инженера Коберта он отослал в большой обоз за то, что хотя и ученый был мужик, но зелосмирный, а смирных нам здесь не надо. В сумерки, в ночь на т р и н а д ц а т о июля, он вызвал Шереметева. ь В эти дни фельдмаршал со всем войском шумел с восточной стороны, как мог, пугал шведов. Снова сделался б о е к не слезал с коня, дрался и ругался. Петра Алексеевича он нашел на затихшей батарее. Кругом него стояли усатые бомбардиры, все старые знакомые, из тех, кто в потешные времена под городом п р е ш б у р г о м угощал не в шутку из деревянных пушек репой и глиняными бомбами кавалерию князя Кесаря. У некоторых тряпками были перевязаны головы, изодранные мундиры. Петр Алексеевич сидел на л а ф е т е самой большой пушки — саламандра медного тульского л и т ь я На нее для охлаждения пришлось вылить ведер двадцать уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб. И торопливо проговаривая слова, разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена была наконец пробита в трех местах. Этих б р е ш й неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько к а л е н ы х ядер в левый угол воротной башни, как гвозди вбил. Не так разве что. По петушиному крикнул Петр Алексеевич. Весь уголбаш н и завалился и вся она вот-вот готова рухнуть. Игна, ты т где? Не вижу, подойди. И он подал бомбардиру трубочку с и з г р ы з е н н ы м мундштуком. Не дарю. Другой при себе нет. А покури. Хвалю. Живы будем, не забуду. И Гнат Курочкин, степенный человек с пышными усами, снял т р е у х осторожно принял трубочку, поковырял в ней н о г т е м и весь пошел лукавыми морщинками. Табачку-то в ней, ваше величество, нетути. Другие б о м б а р д и р ы засмеялись. Петр Алексеевич вынул ки сет в нем табаку не крошки. В это как раз время и подошел фельдмаршал Петр Алексеевич Обрадованна. Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее ни водки, ни табаку. б о м б а р д и р ы опять засмеялись. Сделай милость. Шереметев ь учтиво с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший к и с е т Ах, спасибо. Да ты отдай к и с е т бомбардиру Курочкину. Дарю его тебе, Игнат.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 Трудно. Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь. Ты немешкая. Пришли мне в подкрепление батальон московских стрелков из полка Самохвалова. Мужики угрюмые, отважные. Сам делай свое дело. Для Бога только не теряй людей напрасно. С рассветом пойду на приступ. Шереметьев опустил руку с жезлом и перекрестился. Ступай, голубчик. Когда на краю болота и за рекой з а п ы л а л и с м о л я н ы е бочки со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули, от куртины ч и с токолов и р о г а т о к полетели щепы. Шведы. Ждали атаки в эту ночь. Сквозь проломы стены в мерцающем з а р е вес м о л и н о в г о огня были видны колеблющиеся щ е т и н ы штыков, каски, знамена. По всему городу били в набат. Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами. С ним стоял молодой полковник Иван Жидок, Орловец. Похожий на цыгана, черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали от злости, в он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка, за лесом уже з а з е л е н я л восток и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно, но Петр Алексеевич все еще м е д л и л Вдруг Иван Жидок с т о с к о й из глубины утробы выдавил: "Ох!" и замотал опущенной головой. Петр Алексеевич схватил его за плечо: "Ступай!" Иван Жидок перескочил через фашины и, нагибаясь, побежал по болоту. Точас зашипела, взвилась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета. Другая, третья. Пушки замолчали. В уши надавила тишина. Меж красно-черных кочек болота стали подниматься люди, утопая в тени, тяжело пошли к воротам. Все болото зашевелилось, з а к и ш е л о солдатами. С берега им на подмогу уставив штыки шли роты московских стрелков. Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился. Ох, сказал. Ох. Из развороченной к у р т и н ы в упор по наступающим гренадерам Ивана Житка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный, одинокий голос на болоте закричал: "Ура!" Из пролома стены выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка, поднялся крик, рев, лязг. До четырех тысяч людей сбилось у стены ворот. Петр Алексеевич вылез из канавы. Пошел чмокая в омху тяжелыми б о т ф о р т а м и и все шарил по себе, ища оброненную трубку ли оружие ли. Его догнал низенький полковник Нечаев. Государь, туда нельзя! И оба стали глядеть туда. Петр Алексеевич ему пошли за подмогой. Государь, не надо. Говорю, пошли, не надо. Наши уж отбивают у него пушки. Врешь. Вижу и точно. Метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка. Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город. н е ч а е в п л а ч а выкоченными глазами: Государь, теперь! шла потеха. Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно и столько их напрасно побито шведом, кололи, рубили и гнали н е п р и я т е л я по узким у л и ч к а м до городской площади. Там с горяча убили четырех барабанщиков, высланных комендантом ю р ь е в а б и ь ш а м а т с дачу. И только трубач. замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, моливший о сдаче, с трудом и не сразу остановил побоище. Часть третья. Катерина с опущенными парусами. И п о в и с ш и м и н а р е я х матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. т о т ч а с подошла шлюпка. В ней стоял Меньшиков в длинном плаще с высокими перьями на шляпе. На дни о б ш л а г а у красавца пошло чай не менее десяти аршин вишневого а г л и ц к о г о сукна. Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборд. Александр Данилович согнул руку к о р о м ы с л о м до правого уха, снял шляпу и трижды отнеся ее в бок, крикнул виват.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 У нас там и певишь какое какого и того не было. Три бочонка ренского получены вчерась, г а р к н у л Меньшиков. В нашем с т а н е н и как у Шереметева. Ни в чем, ни задержки, ни отказу нет. Хвастай, хвастай. Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной п а л ь б е с обоих бортов выкинуть сигнал взятые отвагой и с барабанным боем выносить на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь. Он покраснел. Петр Алексеевич с м у щ а я его упорным взглядом сказал еще хорошо поплавали командор Неплюев побагровел до пота колючие глаза его от напряжения увлажнились царь назначил его командором флагманом эскадры Петр Алексеевич ничего больше не прибавил вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смоленому борту стал спускаться в шлюпку, сел рядом с Меньшиковым, ткнул его локтем, рад, что встретил, спасибо, значит и вас с Викторией Шлепенбаха разбили, да еще как Минхерц, а Никита Репнин налетел на телегах на него около Венден. А п о л к о в н и к Кренс к а в а л е р и е й как я ему тогда посоветовал, п р е г р а д и л дорогу в город. Шведу хочешь, не хочешь, принимай бой в чистом поле. Разбили Шлиппенбаха, так Сей и Рой едва ушел с десятком кирасир в Ревель. Все-таки и в этот раз ушел. Ах, черти! у ш о ч е н ю в е ё р т л и в п у с т о й он теперь без пушек, без знамен, без войска. А Никита Иванович потом с полпья н о плакался, не так говорит мне жалко, я ш л и п е н б а х а не взял, жалко его коня не взял, птица. Я ему вы говорил за такие слова. Ты говорю, а Никита Иванович не Крымский татарин, коней Арканить, ты русский генерал. Должен иметь г о с у д а р с т в о е размышление. Так с ним поругались. Страсть. И еще новинка. Из Варшавы прискакал передовой. Король Август посылает к тебе великого посла. Хорошо бы этого посла принять уж в самой Нарве, в замке. А, Минхерц? Пётр Алексеевич слушал его болтовню, щ у р и л с я на зеленую воду, покусывая ноготь. Из Москвы были вести. Да опять тебе докука. Да Был посланный от князя Кесаря писем, грамот приволок, целый короб. Был проездом в Петербург Гаврила Бровкин привез тебе из Измайловского письмцо. е Петр Алексеевич быстро взглянул на него. Оно при мне, Минхерц. Да еще четыре дыни парниковых, вез их, завернутые в б а р а н и и тулуп. За ужином попробуем. Рассказывает в и з м а й л о в с к о м тебя, ох, как ждут, все глаза проплакали. Ну, уж этот ы в р е ш ь Лодка подошла боком к песку. Пётр Алексеевич выскочил и полез на берег, где над водой стоял шатер м е н ь ш и к о в а Ужин а т с е л и в шатре вдвоем. Пётр Алексеевич с у т у л я с ь на сидельных подушках, ел много, проголодался на шереметевых харчах. Меньшиков щепотно неохотно набрал с блюд и больше пил, прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу, любезный, румяный, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах. Осторожно, чтобы не увидеть ни малейшего неудовольствия на похудевшем и спокойном лице Петра Алексеича. е в Он рассказывал про нового фельдмаршала Гильви. Муж у ч е н ы й слов нет. Книги в телячьих корешках привез из Вены, целую телегу с в а л е н ы у него в шатре. Первым делом он нам отрезал так-то гордо, что нашего ничего есть не станет. Нужно ему, как проснется, вместо чарки с закуской шоколад. И кофе, и пшеничный хлеб белый, и в обед свежая рыба, и не всякая, именно налим ему нужен, и дичи телятина. Мы закручинились. Фельдмаршал приказал, надо доставать. Послал я в Ревель одного чухонца, лазутчика, за кофеем и шоколадом. Своих дал пять червонцев. Корову привязали на прикол, только для него. Девку нашли чистую, даить, пахтать, с к о л о т и л и ему нужный чуланчик позади шатра и навесили замок. И ключа он от нужного чулана никому не дает. Петр Алексеевич торопливо проглотил кусок, засмеялся. А за что ж я ему п л а ч у три тысячи ефимков? Вот он вас азиатов и учит, да учит. На другой день. Вызвал полковников всех полков, не спросил имя, отчество, за руки ни с кем не поздоровался. И давай важно рассказывать, как его любит император, да какие он водил войска, осаждал города, как ему маршал Вобан сказал: "Ты мой лучший ученик" и подарил табакерку. Показал нам все ордена и эту табакерку на крышке. Девка обнимает пушку и нас отпустил. Шоколаду быть для приличия поднес. Нет, я говорит скоро напишу диспозицию и вы тогда все поймете, как нужно брать нарву. По сей день пишет. Но но. Петр Алексеевич вытер салфеткой руки. Взял за ножку магдебургский с золоченными божествами кубок из кокосового ореха, сказал весело м о р щ а губы, темные глаза его редко, когда смеялись, как на кукуе в мимо прошедшее время восхвалим сердечный друг отца нашего Бахуса и мать нашу неогамонную Венус, давай-ка. п и с ь м е ц о т о малюсенькое п и с ь м е ц о запечатанное воском и пахнущее тем же сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины в а с и л е в с к о й хотя и н а п и с а н н о е рукой они съедал с т о й потому что Катерина писать не умела. Государю свету радости. Посылаю вам, государь, свет, радость, гостинец, дыни, что за стеклами в Измайловском созрели, так-то сладкие. Кушайте, государь, свет, радость, воздравие. И еще свет мой. Видеть вас желаю. Немного написала, а долго чай думала, брови морщила, передник перебирала.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 Как раз время кричать одиноко н о ч н ы м птицам, да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры, извякали недоустками кони конвоя, прибывшего с меньшиковым. До колен, о мочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки, останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающийся к реке, опять остановился. Оттуда беспокойно тянуло п р е л ь ю и медом. Смутно курился, не то дымок, не то варил пивозаяц. и Явственно доносился голос, должно быть солдата к о н о в о д а из тех б а л а г у р о в кто не даст людям спать, только бы слушали его были и не былицы. Пётр Алексеевич повернул было назад, но донеслось: чепуха это все, ведьма ведьма была она, пошлая дворовая девка, чумазая в затертой рубашонке, такое её и взяли, не всякий бы мужик с ней и спать т о л е к Мишка, верно я говорю? А уж я увидел её, когда она жила у фельдмаршала. Выскочит из шатра, по мой выплеснет, вытрется передником и в шатер ножками тяп-тяп, г л а д к а я п р о в о р н а я Тогда еще подумал, эта кукла не пропадет, ох, проворно. Придурковатый голос спросил: дядя, так как же дальше точней? А ты не знал? Истинно говорится, за дураками. За море не е з д я т Теперь она живет с нашим царем, ест пироги, пряниками заедает, полдня спит, полдня потягивается. Придурковатый голос удивленно: "Дядя, какая-нибудь значит у нее устройство особенное? А ты у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство." Густой сонный голос ответил: «Ну вас к шуту, я ее и не помню совсем». Петр Алексеевич дышал с трудом, стыд ж р г лицо, гнев п р и л и в а л черной кровью. За такие речи о г о с у д а р е в о й чести князь к е с а р ь к о в а л в железо, схватить их, срам, срам.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 Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился внизину. Из задыма поднялись трое. Кто идет? крикнул один грубо. Петр Алексеевич проворчал: Я иду. Солдаты, хотя и о р о б е л и до цыганского пота, но проворно не успели м о р г н у т ь подхватили ружья и стали б е з ш е в е л е н ь я Фузея перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя, на готове в о г о н ь и на смерть. Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в п о г а с ш и й костер, уголька. Средний солдат, рассказчик, балагур, кинулся на коленки, разгреб, подхватил у г о л е к на ладонь. откидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич из под лобья покосился на крайнего солдата. Этот. Верзила. Здоров. Ладен. Лица его не мог разглядеть. Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя? Солдат ответил точно по уставу, но с московским развалцем. ь От этого наглого развалца ь у Петра Алексеевича щ е т и н и л и с ь усы. Блудов Мишка, Драгунского Невского полка шестой роты к а н о в о д поверстан в ш е с т ь девяносто девятом, роста без трех вершков три аршина, господин Бомбардир.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 з а с л о н я с ь трубочным дымом, сказал: "Данилоч, в Невском полку в шестой роте солдат гвардейских статей. Непорядок. У Меньшика о в в синих глазах н и удивление, н и лукавство, одно сердечное понимание. Мишка Блудов. А как же? Он мне давно известен, награжден." Одним рублем за взятие Мариенбурга командир эскадрона не хочет его отпускать. Коней он любит и кони его любят. Таких веселых коней, как в шестом эскадроне, у нас во всей армии нет. Переведешь его в Преображенский, в первую роту правофланговым. Часть четвертая. Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь, д л и н н о й с худыми ногами в плоских башмаках. Как всегда, народу было много у лавок, но, увы, все меньше с каждым днем можно было купить что-либо съедобное: пучок редиски, ободранную кошку вместо кролика, немного копченой конины. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. н е раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт! Чего напрасно людей моришь?» Но возмутить генерала было невозможно. Когда на городских часах пробило девять, он подошел к своему чистенькому домику. И стал вытирать подошвы о половичок, лежавший на ступеньке. Чистоплотная горничная отворила дверь и низко присев взяла у него шлем и вынутую из перевязи тяжелую шпагу. Генерал вымыл руки и с достойной медлительностью пошел в столовую, где пузырчатые круглые стекла низкого окна во всю стену. слабо пропускали зеленый и желтый свет. У окна в ожидании генерала стояла его жена, урожденная графиня ш п е р л и н г особа с тяжелым нравом. Три сутулые жидковолосые девочки с длинными, как у отца, носами и надутый маленький мальчик, любимец матери. Генерал сел, и все сели, сложив руки, молча прочли молитву. Когда словенные о миски сняли крышку, повалил пар. Но соблазнительно во вней, кроме пара, ничего не было. Та же о всяная каша без молока и соли. Унылые девочки с трудом ее глотали. Надутый мальчик, отталкивая тарелку, шептал матери: "Не буду, и не буду". На вторую перемену подали вчерашние кости старого барана и немного гороху. Вместо пива пили воду. Генерал, не возмущаясь, жевал мясо большими желтыми зубами. Графиня ш п е р л и н г заговорила быстро-быстро, кроша над тарелкой курочку хлеба. Сколько я не пыталась за четырнадцать лет моего замужества, я никогда не могла вас понять, Карл. Есть ли у вас капля живой крови? Есть ли у вас сердце мужа и о т ц а Король посылает вам из Ревеля караван кораблей с ветчиной, сахаром, рыбой, копчениями и печеньями. На вашем месте как должен поступить отец четырех детей? Со шпагой в руке пробиться к кораблям и привести их в город. Вы же предпочли невозмутимо поглядывать с башни, как русские солдаты пожирают ревельскую ветчину, а мои дети принуждены давить со я в с я н к о й Я не устану повторить: у вас камень вместо сердца, вы изверг. А злосчастный случай с фальшивой баталией теперь мне нельзя показаться в Европе. Ах, вы супруга того самого генерала Горна, кого русские провели за нас, как дурочка на ярмарке? Увы, увы, отвечу я. Вы даже не знаете, что в городе каждая торговка называет вас старым журавлем на башне. Наконец. наша единственная надежда генерал Шлиппенбах жела я нам помочь гибнет под венденом а вы как ни в чем не бывало сидите и невозмутимо ж у е т е бараньи жилы будто сегодня самый счастливый день в вашей жизни нет д о в о л ь н о вы должны отпустить меня с детьми в стокгольм королевскому двору поздно сударыня слишком поздно сказал Горн, и его б е л ё с ы е глаза, устремленные на окно, казалось, пропускали так же мало света, как эти пузырчатые стекла. Мы прочно заперты в Нарве, как в мышеловке. графиня ш п е р л и н г обеими руками схватилась за к р у ж е в н о й чепец и низко надвинула его. Теперь я понимаю, чего вы добиваетесь. Чтобы я с моими несчастными детьми е л а траву и крыс. Надутый мальчик неожиданно засмеялся и посмотрел на мать. Девочки слезливо опустили носы в тарелки. Генерал Горн несколько удивился: это несправедливо. Он не добивается, чтобы его дети ели траву и крыс, но он столь же невозмутимо окончил завтрак. За дверью давно уже позвякивали шпоры его адъютанта Бистрима. Видимо, что-то случилось. Горн взял с полки очага глиняную трубку, набил ее, высек огонь, от фитиля зажег бумажку, закурил и только тогда покинул столовую. Бистрим держал в руках его шпагу и шлем и несколько задыхался. Ваше превосходительство, в русском лагере внезапно началось движение, смысл которого мы не можем понять. Генерал Горн опять пошел через площадь, полную встревоженного народа. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в г л а з а горожанам, которые называют его старым Журавлем.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 извивались в негодовании простирая лапы восемнадцать королевских львов эскадроны царь меньшиков шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска оравшего ура виктория во все варварские глотки часть пятая В русском лагере веселились. С бастиона Глория было хорошо видно, как в круг царского шатра стреляли пушки. По их залпам можно было сосчитать, сколько выпито в и в а т о в Генерал Горн, зная хвостовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами, так и случилось. Из царского шатра вдруг высыпало человек сорок, размахивающих кубками и кружками. Один из них вскочил на коня и поскакал в сторону бастиона Глория, и за ним догоняя трубач, увертываясь с к о н е м от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни. р у б а ч завалившись в седле и з о всей силы затрубил, пугая летящих ворон. Пароль, пароль! закричал посланник. Говорит Преображенского полка подполковник Карпов. Был он пьян, румян, с кудрями, растрепанными ветром. Генерал Горн, нагнувшись с башни, ответил: Говори, я слушаю. Убить тебя успеем! Извещаю! Задрав веселую голову, кричал подполковник. В пятницу на прошлой неделе город ю р ь е в с Божьей помощью фельдмаршалом Шереметевым взят на шпагу. С н и с х о д я на слезное прошение коменданта. Ради мужественного сопротивления офицерам оставлены шпаги, а третий солдат ружья без зарядов, знамен же и музыки лишены. Громким голосом бистрем переводил офицеры, стоявшие позади горна, негодующе переглядывались. Один вне себя крикнул: «Врет, русская собака!» Подполковник Карпов широко размахнулся, указывая на далекий шатер, где еще стояли люди с кружками. Господа шведы, не лучше ли сей мир, чем шлиссельбурга, н е и н ш а н ц а и Юрьева конфузные баталии? В разумении этого главнокомандующий фельдмаршал Огилви ь предлагает вам сдать Нарву на честный аккорд. п о с л а м для переговоров немедля прибыть в шатер, чаши налиты и пушки для виватов заряжены. Генерал Гор н ответил глухим голосом: «Нет, я буду воевать». Лицо его с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было безкровинки. ж е л о в а т ы е руки трепетали. Ступай, через три минуты велю стрелять. Карпов отсалютовал шпагой, крикнул трубачу отъезжай и сам вместо того, чтобы ускакать, заехал на пляшущей лошади по другую сторону башни. Офицеры кинулись к зубцам, он крикнул им: так. Кто из вас вор, невежа, о б л а я л меня русского офицера, что я вру? Переводчик, переведи живее. А нука, выезжайка, если ты смел. Сойдемся на поле один на один. Офицеры закричали. Один толстый побагровел, затряс кулаками, вырываясь от товарищей. Защелкали курки ружей. Карпов лежа на шее коня помчался прочь от башни, в догонку выстрелы, посвист пуль. В Шагах в двух стах он остановился и горячая, сдерживая коня, стал ждать противника. Не слишком скоро завизжали на петлях ворота, упал мост и толстый офицер поскакал по полю Карпову. был он выше ростом и лошадь его крупнее, и шпага шведская на два вершка длиннее русской. Для поединка он надел железную кирасу у Карпова, из-под растёгнутого с кафтана ветром раздувало кружева. п о б ы ч а ю противники, прежде чем съехаться, начали брониться. Один свирепо вылаивал угрюмые слова. Другой застрочил московской матерной скороговоркой. Оба выхватили из черезсидельных кобур пистолеты, вонзили шпоры и кинулись друг на друга. В раз выстрелили. Швед далеко вперед себя вытянул шпагу. Карпов по татарски перед носом его коня увернулся. Обскакал кругом его и выстрелил из второго пистолета. Швед стукнул зубами и заворчал, и опять кинулся с такой злобой. Карпов тем только и спасся, что з а г о р о д и л с я лошадью. Шпага противника глубоко вонзилась ей в шею. Эх, погубил коня, подумал он. Пешей не выстою. Но Швед, как сонный, выпустил рукоять шпаги, зашатался, шаря левой рукой пистолет в к о б у р е соскочив с падающей лошади, Карпов несколько раз ударил его лезвием в бок под кирасу и глядел, задыхаясь, как Швед стал все сильнее раскачиваться в седле. Черт здоров, умирать не хочет. и п р и х р а м ы в а я побежал к своим. Ночная тень покрыла поле, у п а л а р о с с а давно затихли выстрелы, задомились костры кошеваров, в с я к а я т в а р ь у с т р а и в а л а с ь на покой, но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней, и доносились крики команды.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 Генерал Горн в это утро поехал верхом в старый город на б а с т и о н Гонор, примыкавший к берегу реки. Там он взошел на высокий р а в е л и н сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медные страшилища на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра. и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его старого и опытного. Он проглядел в обороне два самых слабых места, считавшиеся неприступным гонор, который новыми с т е н о б и т н ы м и пушками русских будет разнесен в несколько дней, и бастион Виктория, прикрывающий город со стороны реки.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 тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против Гонора, Виктории и Ивангорода, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурмы с за реки по понтонным переправам. Очень хорошо, все ясно, глупые шутки закончены, будем драться. Ворчал Горн, шагая по Равелину по молодевшей походкой. С нашей стороны выставим шведское мужество, этого немало. Он обернулся к кучке офицеров: "Ад будет здесь!" И топнул Батфортом. Здесь мы подставим грудь русским ядрам. Русские спешат, нам нужно спешить. Приказываю собрать в городе всех. Кто способен ворочать лопатой? Падут стены, будем драться на к о н т р а п р о ш а х будем драться на улицах, нарву русским я не отдам. Поздно вечером генерал Горн приехал домой и сидя за столом жевал большими зубами желоватое мясо. Графиня Шперлинг была так испугана рыночными разговорами, что молчала, подавившись негодованием. Надутый мальчик сказал, ведя намусленным пальцем по краю тарелки: "Мальчишки говорят, русские всех нас перебьют". Генерал Горн выпил глоток воды, а свечу закурил трубку. положил ногу на ногу и ответил сыну. Ну что ж, сынок, человеку важно выполнить свой долг, а в остальном положись на милосердие Божие. Часть шестая. всякую бы другую, такую длинную и и с к у ч н у ю грамоту Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову, прочти и изложи вразумительно. Но это была диспозиция фельдмаршала у г и л ь в и если считать, что жалование ему шло с первого мая и ничего другого он пока не сделал. диспозиция обошлась казне в семьсот золотых е ф и м к о в не считая кормов и другого д о в о л ь с т в и я Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая в л а д е й терпеливо читал н а п и с а н н о е по-немецки творения фельдмаршала. Вокруг свечей кружилась зелененькая м а ш к а р а налетали страшные караморы. о п а л и в ш и с ь падали навзничь на бумаги, разбросанные по столу. Закружился, было задувая свечи, бражник величиной с полворобья. Петр Алексеевич вздрогнул. Он не любил странных и бесполезных тварей, в особенности тараканов. Макаров сорвал с себя парик, подпрыгивая, выгнал бражника из шатра. близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Палч Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, низенький, с влажными улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. Петр давно присматривался к нему. Достаточно ли умен, чтобы быть верным? По большому ли хитер? Не жаден ли чрезмерно? За последнее время Шафиров из простого переводчика при посольском приказе стал там большой п е р с о н о й хотя и без чина, опять напутал, н а п е т л я л сказал Петр Алексеевич, м о р щ а с ь Шафиров взмахнул маленькими руками в перстнях, сорвался, наклонился и скоро точно перевел темное место. А только-то всего, а я думал п р е м у д р о с т ь Петр сунул гусиное перо в чернильницу и на полях рукописи нацарапал несколько слов. По нашему-то проще. А что, Петр Павлович, ты с фельдмаршалом п у т с о л и съел? с т о и щ и й он человек. Сизобритое лицо Шафирова расплылось вширь, хитрое как у дьявола. Он ничего не ответил, даже не из осторожности, но зная, что немигающие глаза Петра и без того насквозь прочтут его мысли. Наши жалуются, что уж больно горд, к солдату близко не подойдет, брезгует. Не знаю, чем у русского солдата можно брезговать? Задери у любого рубаху, тело чистое, белое.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 смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев. В Германии он рассказывал, когда господину нужно вымыться, приносят чан с водой в коем о н по надобности моет те или иные члены. А баня о б ы ч а й варваров. А больше всего господин фельдмаршал возмущается, что у нас едят много чесноку и толченого и рубленого. И просто так, равно и холопы, и бояре. В первые дни он затыкал нос платочком. Да ну, удивился Петр, что ж ты раньше не сказал? А и верно, что много чесноку едим. Впрочем, чеснок вещь полезная, пускаешь привыкает. Он бросил на стол прочитанную диспозицию, потянулся, хрустнул суставами и вдруг. Макарову, вар, вар, с м а х н и со стола эту пакость, м а ш к а р у Вели подать вина и стул для фельдмаршала. Еще у тебя Макаров привычка слушать, дыша чесноком в лицо. Дыши отвернувшись. В шатер вошел фельдмаршал Огильви в желтом п а р и к е в белом. обшитом золотым голуном в о е н н о м кафтане в спущенных ниже колен мягких б а т ф о р т а х подняв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост. Петр Алексеевич, не вставая, указал ему всеми р а с т о п ы р е н н ы м и пальцами на стул: садись. Как здоров? Шафиров, подкатившись со сладкой улыбкой, перевел. Фельдмаршал, исполненный достоинства, сел несколько р а з в а л я с ь и выпяти живот, далеко отнес руку с тростью. Лицо у него было желтоватое, полное, но постное, с тонкими губами. Взгляд ничего не скажешь отважный. Прочел я твою диспозицию. Ничего, разумно, разумно. Пётр Алексеевич вытащил из-под стола план города, развернул. Тут е ч а с на него посыпалась м а ш к а р а и к а р а м а р ы Спори только в одном: Нарву надо взять не в три месяца, а в три дня. Он кивнул, поджав губы. Желтое лицо фельдмаршала вытянулось, будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом. р ы д ж и е брови полезли вверх под самый парик, углы рта опустились, глаза выказали негодование. н о н о про три дня сказал с г о р я ч а п Оторгуемся, сойдемся на одной недельке. Но больше времени тебе не отпущу. Сердитыми щелчками Петр Алексеевич стал сбивать твари из карты. Места для батарей выбрал умно, но прости, д а в и ч е я сам приказал. Все заречные батареи повернуть против бастионов Виктория и Гонор, ибо здесь и есть Питах и Лесова у генерала Горна. Ваше величество! вне себя воскликнуло Гильви. По диспозиции мы начинаем с бомбардировки Ивангорода и штурма онова. Не надо. У генерала Горна как раз вся надежда, что мы провозимся до осени с Ивангородом, а он нам не помеха, разве что постреляет маленько по нашим пантонам. Далее умно, умно, что ты опасаешься сикурса короля Карла. В семисотом году из-за его сикурса я погубил армию на этих самых позициях. Ты готовишь контрсикурс, да он дорок и сложен, и времени на него много кладешь. А мой контрсикурс будет тот, чтобы скорее Нарву взять, в быстроте искать победы, а не в осторожности. Диспозиция твоя. Много м у д р ы й плод военной науки и аристотелевой логики, а мне Нарва нужна сейчас, как голодному краю хлеба. Голодный не ждет. А Гильви приложил к лицу шелковый платок. Ему трудно было гоняться мыслью за силлогизмами молодого варвара, но достоинство не позволяло согласиться без спора. Обильный пот смочил его платок. Ваше величество, ф о р т у н е было угодно даровать мне счастье при взятии одиннадцати крепостей и городов, сказал он и бросил платок в шляпу, лежащую на ковре. При штурме на м ю р а маршал Вобан, обняв, назвал меня своим лучшим учеником. И тут же на поле среди стонущих раненых подарил мне табакерку. Составляя эту диспозицию, я ничего не упустил из моего военного опыта. В ней все взвешено и размерено. С оскромной уверенностью я утверждаю, что малейшее отклонение от моих выводов приведет к гибельным последствиям. Да, ваше величество, я удлинил срок осады. но единственно е из того размышления, что русский солдат это пока еще не солдат, но мужик с р у ж ь е м у него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине, нужно еще много обломать палок его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату, тогда я могу быть уверен, что он по мановению моего Жезла возьмет лестницу и под градом пуль полезет на стену. Агилви ь с удовольствием слушал самого себя как птица, прикрывая г л а з а в е к а м и Шафиров переводил на разумную русскую речь его многосложные дидактические построения. Когда же Агилви, ь окончив, взглянул на Петра Алексеича. е в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 Большая жилистая рука с коротким рукавом, лежавшая в с р е д и дохлых карамар, искала что-то, нащупала гусиное перо, сломала. Вот как, вот как. Русский солдат, мужик с ружьем, проговорил он сдавленным горлом. Плохого не вижу. Русский мужик умен, с м ы ш л я н смел.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 В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репинин и Александр д а н и л о в и ч Меньшиков, взяв в покупку вина из рук Макарова сели где придется. Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом отчерчивая и помечая на карте, стоя перед свечами и отмахиваясь от м а к а р ы прочел военному совету ту диспозицию. которая через несколько часов привела в д в и ж е н и е все войска, батареи и обозы. Часть седьмая. Простоволосые женщины кинулись к лошади генерала Горна, схватили за узду, за стремена, вцепились в поло его кожаного к а ф т а н а худые, черные от копоти пожаров, выкатывая глаза, кричали: сдавай город, сдавай город. Мрачные к е р о с и р ы его конвой также схваченные не могли к нему пробиться. Рев русских пушек сотрясал дома на площади, з а б р о с а н н о й обгорелыми балками, битой черепицей. был седьмой день канонады. Вчера генерал Сурово отверг разумные и вежливые предложения фельдмаршала Агилви ь не подвергать город ужасам штурма и ярости ворвавшихся войск. Генерал вместо ответа швырнул скомканное письмо фельдмаршала в лицо парламентеру. Об этом узнал весь город. Как Бельма тусклыми глазами генерал глядел на лица кричащих женщин, они были исковерканы страхом и голодом, таково лицо войны. Генерал вытащил из ножен шпагу и плашмя стал ударять ею по головам и понукать лошадь. Закричали: "Убей, убей, т о п ч и д о смерти!" Он покачнулся. Его тащили с седла. Тогда раздался неслыханный грохот, сотряснулось даже его железное сердце. За черепичными крышами старого города взвился черно-желтый столб дымного пламени, взорвались пороховые погреба, высокая башня старой ратуши зашаталась, закричали истошные голоса. Люди шарахнулись в переулки, площадь опустела. Генерал, держа шпагу поперек седла, поскакал в направлении бастиона Гонор. Из з а р е к и налетали крутым полетом быстро увеличивающиеся шары, с шипением падали на крыши домов, нависших фасадами над улицей, и на кривую улицу крутились и разрывались. Генерал бил и бил огромными шпорами, шарахающуюся лошадь в окровавленные бока. б а с т и о н Гонор был окутан пылью и дымом. Генерал различил груды кирпича, опрокинутые пушки, задранные ноги лошадей и огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Подошел р а н е н ы й в лицо серый от пыли командир полка. Генерал сказал: «Приказываю врага не пропустить». Командир взглянул на него не то с упреком, не то с усмешкой. Генерал отвернулся, толкнул лошадь и узкими переулками поскакал к бастиону Виктория. Несколько раз ему пришлось прикрываться кожаным рукавом от пламени горящих домишек. Подъезжая, он услышал взывающий в полет ядер. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастионов спучивались, взметывались и опадали. Генерал слез с лошади. Круглолицый.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 Меньшиков добежал, соскочил на левый берег, обернувшись, топал ногой, махал краем плаща вперед, вперед. Горбатые отранцев стрелки густо бежали через осевший мост, а ему казалось, что топчутся, живей, живей, и он, как пьяный, раскатывался с отваренной тут же руганью. Здесь на левом берегу, на узкой полосе между рекой и сырой крепостной стеной бастиона Виктория было мало места. Перебежавшие теснились на п и р а л и замедляли шаг, пахло едким потом. Меньшиков по колено в воде побежал, перегоняя колонну. Барабанщики вперед, знамя вперед. Пушки Иван города били теперь через реку по колонне. Ядра шлепались у берега, о катывая водой, разлетались о стены, обжигали осколками, мягко, липко у д а р я л и в людей. Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже корабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень, забили барабаны.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 Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой в лад барабаном. На нем б ы л а м е д н а я в ы ч и щ е н н а я кирпичом кираса, которую он надевал лишь в особо торжественных случаях. Тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое крючконосе о лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло бесчувственно повторял: "Храбрые русские вперед, храбрые русские вперед". В голове колонны, через лук к бастиону Гонор беглым шагом шел батальон Преображенцев, рослые на подбор, усатые, сытые, в маленьких т р е у г о л к а х надвинутых на брови. Штыки привинчены к р у ж ь я м так как был приказ не стреляя, колоть. Батальон вел подполковник Карпов. Он знал, что на него смотрят и свои, и шведы, притаившиеся в проломе. Шел щегольский выкатив грудь, как голубь, вытянув нос, не оборачиваясь к батальону. позади него четыре барабанщика, надрывая сердце, били в барабаны. пол сотни шагов оставалось до широкого пролома в толстой кирпичной стене. Карпов не ускорил шага, только плечи его стали подниматься. видя это, солдаты, сбивая шаг, нажимали задние на передних. ррр-та, ррр-та, рокотали барабаны. В проломе медленно поднялись железные каски, ружейные дула. Карпов закричал, бросая оружие, сволочи, сдавайся! И со шпагой и пистолетом побежал навстречу залпу. Блеснуло, грохнуло, ударило в лицо пороховым дымом. Неужто жив, обрадовался? и отвалил преодоляемый страх, от которого у него поднимались плечи, душа захотела драки, но солдаты перегнали его, и он напрасно искал, на кого наскочить со шпагой, видел только широкие спины преображенцев, работающих штыками как вилами по мужицки. Третья колонна, а Никита Иван ч е р е п н и н а с осадными лестницами бросилась на штурм полуразбитого бастиона Глория. Со стен бегло стреляли, бросали камни и бревна, зажгли бочки со смолой, чтобы л и т ь ее на осаждающих. А Никита и в а н и ч в горячке топтался на низенькой лошади у подножья воротной башни. подсучив огромные обшлага потрясал к у л а ч к а м и и кричал тонким голосом подбадривал из опасения, чтобы солдаты его не о п л о ш а л и на лестницах. Один и другой и еще несколько подшибленные и поколотые сорвались с самого верха, но Бог миловал, солдаты лезли на лестнице густо и зло. Шведы не успели опрокинуть о г н е н н ы е бочки, наши были уже на стенах. Графиня ш п е р л и н г хватала за руки детей, будто каждый раз пересчитывала их, вскочив, прислушивалась. Все ближе раздавались выстрелы, бешеные крики дерущихся. Она вытягивала вывернутые руки, жарко шептала перекошенным р т о м Ты этого хотел, лызверг? Ты, ты упрямый, бессердечный человек! Девочки с плачем кричали: "Мама, замолчи, не надо!" Мальчик засовывал в рот кулак, глядел, как сестры плачут. Близко загромыхали колеса. Графиня кинулась к о кошку, ковыляющая лошадь со сломанной ногой. тащила груженую всяким добром телегу, за н е й бежали женщины с узлами. В замок, в замок, спасайтесь, кричали они. Четверо солдат п р о н е с л и н о с и л к и с восковыми лицами раненых. Потом она увидела с у т у л о в о старика с мешком известного богача, дававшего деньги под заклад, торопливо шаркая туфлями. Он нес подмышкой визжащего поросенка, вдруг бросил и поросенка и мешок и побежал. Совсем близко зазвенело разбитое стекло. Ой! затянул м у ч а ю щ и й с я голос. На дальнем конце площади она увидела генерала Горна. Он махал рукой и куда-то указывал. Мимо него тяжело проскакали кирасиры. Горн. ударил шпагой несколько раз по ребрам шатающуюся лошадь на его почерневшем лице были видны все зубы как у волка и высоко подпрыгивая в с к а ч ь скрылся в переулке Карл Карл графиня выбежала в с е н е отворила д в е р ь на улицу Карл Карл и тогда она увидела русских Они пробирались вдоль домов по опустевшей площади и поглядывали на окна. У них были широкие лица, длинные волосы, на шапочках медные орлы. Графиня так испугалась, что стояла и глядела, как они подходят, указывая на нее и на комендантский флаг над дверью. Солдаты окружили ее, тыча пальцами, заговорили возбужденно и сердито. Один п л о с к о л и ц ы е й идол толкнул ее и пошел в дом. Когда он толкнул ее, будто простую бабу на базаре, в ней взорвалась вся ненависть, столь долго душившая ее, и к старому мужу, заевшему ее век. И к этим русским варварам, доставлявшим столько страданий и страха, она вцепилась в плосколицевого солдата вытащила его из синей, шипя и захлебываясь обрывками слов, царапала ему щеки, глаза, кусала его, била коленками. Солдат о ш а л е л о отбивался от взбесившейся бабы, повалился вместе с ней на камни. Его товарищи д е в я с ь такой бабьею л ю т о с т и взялись ее оттаскивать, рассердились, навалились, разняли, а когда расступились, графиня лежала ничком, свернув голову с дурным синим лицом. Один солдат одернул юбку на ее заголившихся ногах, другой... Сердито обернулся к трем девочкам и мальчику в дверях. Мальчик, перебирая ногами, кричал без голоса, без плача. Солдат сказал: "Ну их к черту выблядков, идем отсюда, ребята." В три четверти часа все было кончено. как ураган ворвались русские на площади и улицы старой Нарвы остановить отбросить их было уже невозможно генерал Горн приказал войскам отступать к з е м л я н о м у валу отделявшему старый город от нового вал был высокий широк здесь он надеялся что полкам царя Петра придется обильно смочить своей кровью крутые раскаты. Генерал сидел на лошади, опустивший голову до самых копыт. Поднявшийся свежий ветер щелкал его личным желто-черным значком на высоком древке. Полсотни кирасир у г р ю м о и неподвижно стояли полукругом за его спиной. С высокого вала генералу видны были пролеты нескольких улиц. По ним должны были отступать войска, но улицы продолжали быть безлюдными. Генерал глядел и ждал, жуя с м о р щ е н н ы м и губами. Вот на дальнем конце одной, потом и другой улицы стали перебегать человечки. Он не мог понять, что это за человечки и зачем они перебегают. к и р а с и р ы за спиной его начали глухо ворчать. Появился отчаянно скачущий верховой. Он спрыгнул с лошади у подножья вала и, придерживая правой рукой окровавленную кисть левой руки, полез по крутому откосу. Это был адъютант, б и с т р и м без шпаги, без пистолета, без шляпы, с о т о р в а н н о й полой мундира. Генерал, он поднял к нему безумное лицо. Генерал, о боже, боже мой! Я слушаю вас, поручик Бистрем. Говорите спокойнее, генерал. Наши войска окружены. Русские свирепствуют. Я не видал такой резни, генерал. Бегите в замок. Генерал Горн растерялся. Теперь он понял, что это были за человечки, перебегавшие вдали через улицы. Медленные мысли его, всегда приводившие к твердому решению, смешались. Он не мог ничего решить. Ноги его вылезли из стремян и повисли ниже брюха лошади. Он не очнулся даже от клекчущих, тревожных восклицаний его керосир. с двух сторон по широкому валу во весь конский мах с настигающим визгом мчались бородатые казаки в устрашающих высоких сбитых на ух обараньих шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Бистрем, чтобы не видеть этого ужаса, припал лицом к лошади генерала. Керосиры, оглядываясь друг на друга, стали вынимать шпаги, бросали их на землю и с л е з а л и с коней. Первым подскакал разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала. Генерал Горн, вы мой пленник! Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой и полковнику Рену. Чтобы взять у него шпагу, пришлось силой разжать пальцы генерала, вцепившиеся в рукоять. Не будь здесь фельдмаршала Гильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам. За три четверти часа они сделали то, к чему он готовился четыре года, что томило и заботило его.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 Смотреть отсюда с холма было уже не на что. На лице выражал грозное величие. Дело было европейское. Шуткали штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете. Подскакивали офицеры. Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Гильви и рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения. Занято столько-то улиц и площадей, наши ломят стеной, враг повсюду в беспорядке отступает. Наконец из разбитых ворот Глория выскочили и понеслись во весь лошадиный прыск три офицера, а Гилви ь поднял палец и сказал: "О, хорошие вести, я догадываюсь." доскакавший первым казачьей хорунжей, сходу слетел с седла и, задрав черную бороду к царю Петру, гаркнул: "Комендант Нарвы генерал Горн отдал шпагу! Превосходно!" воскликнула Гильви и рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу: "Ваше величество!"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 Почему в старом городе до сих пор не остановлено п о б о и щ е Почему в городе идет грабеж? Он вытянул руку со шпагой. Я ударил нашего солдата, был пьян и волок девку. Он швырнул шпагу на стол. Господин бомбардир, поручик Меньшиков, тебя назначаю губернатором города.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 Посланные м н о й офицеры их заволосы хватают, растаскивают, ограбят в городе с в о и ж и т е л и хватать и вешать для страха. Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся, вошел Агилви, ь за ним двое солдат с офицерами вели генерала Горна. Стало тихо, только медленно звякали.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 толь долго, что все устали не дышать. Не будет тебе чести от меня, негромко проговорил Петр, глупец, старый волк, у прямец хищный, и метнул взор на полковника Рена, отведя его в тюрьму, пешем через весь город. Дабы увидел печальное дело рук своих. 1929, 1944. г о д ы